тайной полиции. Там на него был давным-давно заведен формуляр наблюдения. Не был он и членом масонской ложи. Ему позволялось писать и говорить все то, что он говорил и писал, лишь потому, что он был своим. Два его дядьки — крупнейшие банкиры. Отец, умерший семь лет назад, по праву считался героем войны. И входил в свиту короля Александра. Самому Илии принадлежало семь тысяч гектаров земель и два километра пляжа на Адриатике, около Задора и в районе Неума. Причем, что еще важно, он ругал власть справа, обвиняя руководителей в слабости и За ту критику, которой подвергалось правительство в коммунистической прессе, редакторов сажали в тюрьму и гноили в концентрационных лагерях. Илья Шумундич, выступая с критикой недостатков, при этом появлялся на приемах, подолгу беседовал во время «файф о с министрами, завоевав себе редкостное право считаться всеобщим «анфантериблем». Видимо, умная власть придержащая, понимали, что эта критика имущего, несмотря на внешнюю резкость, служила их делу, потому что Илией Шумундичем двигала тревога за себя». За свое благополучие, за свою землю, за свой замок в горах, куда приезжали его друзья по субботам, за свои дома на побережье и за свои картины в городских апартаментах. Своими фильетонами при всей их резкости Шумундич не столько расшатывал устои, как казалось некоторым, сколько понуждал власть к действию. Он наускивал от ту их, от ту всех тех, кто не мог противостоять крамое, инакомыслию, требованию реформ, от ту всех тех, кто лишь болтает вместо того чтобы стрелять, сажать и сворачивать голову болтунам и мечтателям. По форме своей яростной, неспровергающие все и вся, фильетоны его были обращены к обывателю, который всегда и везде хочет гарантии того статус-кво, которого он достиг годами тяжкого труда. А ведь лишь статус-кво этих обывателей, для которых ореховый гарнитур, венец жизненного успеха, единственно надежная гарантия благополучия жизни истинно имущих. Когда однажды Шумундич опубликовал особенно злой фельетон, направленный против железнодорожного начальства, и дело это дошло до Белграда, заместитель премьера сказал министру внутренних дел. «Вы б крови его требовали, дорогие мои держатели устоев» посоветовали умным людям в Загребе подсказывать Шумундичу такие темы и такие фамилии, против которых в настоящий момент имеет смысл выступить. Зачем отдавать ему на откуп инициативу? А так и он будет доволен, и мы. Он тем, что вы ему нервы не мотаете, мы потому, что он не станет отходить от нашей линии в частностях». С тех пор с Шумуньичем работали умно и осторожно. Он получал темы для своих фильетонов после того, как целесообразность их была выверена на самом высоком уровне. Иван Шох разбудил шумундича и тот не обиделся, потому что дружили они последние два года неразлучно, извлекая из дружбы этой определенную корысть илия опубликовал несколько фельетонов против операций тех банков которые вели давнюю конкурентную борьбу с его дядьками в свою очередь сплитское издательство пакет